Глава 20. «Дариус соглашается на чай с таким видом, будто делает мне одолжение, и уверенно занимает мой почетный стул хозяйки агентства. Стул протестующий скрипит, но быстро умолкает. Видимо, чувствует, с кем имеет дело. А я и не против ему уступить все агентство вместе со стулом, потрохами и парой лишних проклятий в придачу. Господин Вейл... Начинаю я с сладчайшим голосом, от которого у самого шерха появляется новый кариес. Видите ли, мои клиенты — это особенные злодеи, которые ступили на путь исправления. Ну или хотя бы притворяются, что ступили. Свадебное агентство «Счастливая пара» может работать исключительно с ними. Пойдемте, я кое-что вам покажу. Я открываю двери в помещение по очереди, демонстрируя наш скромный бизнес. Будь то русалки-душегубки, демоны-поджигатели, друиды, оборотни или стихийники с плохой кармой, все клиенты приходят сюда через порталы. Особые порталы. С печатью одобрения. «Так даже в контракте прописано. Точно-точно!» — поддакивает Юди, который маячит позади нас, как ангел-хранитель, с пониженной социальной ответственностью. «Вот». Я торжествующе поднимаю палец вверх Будто только что решила загадку сфинкса. Даже прописано в контракте. А это значит, что вам нужна лишь малость. Зайти в небесную канцелярию, заполнить заявку, исправить свои злодеяния и к нам. Можно даже без невесты, я подберу. У нас есть опыт в этом вопросе. Я кокетливо моргаю, стараясь выглядеть убедительнее продавца палёных зелий на распродаже. Дариус медленно берет мой палец всё ещё указывающий в небеса, и мягко поворачивает его вниз, прямо к полу. Вы, наверное, хотели сказать «спуститься к ним». Его голос звучит так, будто он только что открыл мне великую тайну мироздания. Я моргаю чаще, чем сова на кофеине, потому что мой мозг отчаянно пытается переварить эту информацию. Нет-нет, небесная канцелярия там. Я второй рукой снова тычу в потолок где у нас висит люстра, сделанная из меча, поверженного браком дракона. Дариус вздыхает как учитель, объясняющий упрямому ученику, что дважды два — это демоническая магия, а не арифметика. То, что они назвали свою контору небесной канцелярией и напустили облаков и дешёвых магоэффектов, еще не говорит, что они стали небожителями. Так просто вам проще смириться с работой на них. Он берет мою вторую руку — и тоже направляет вниз. Я сглатываю. Потом сглатываю еще раз. На третий раз мне удается переварить это плохое предчувствие вместе с комом в горле. «Кого вы имеете в виду?» спрашиваю я голосом, который внезапно стал на две октавы выше. «А вы еще сами не догадались?» Дариус улыбается, и в этот момент его тень на стене обретает рога и хвост. Ведь, наверное, проскальзывали мысли, как такие отъявленные злодеи, как Шакли, вдруг получали небесное благословение. Проскальзывали. Шакли — неисправимый говнюк. И проклятие за отказ вас не смущало, продолжает Вейл, прерывая мой мысленный список. Разве это методы небожителей? Я нервно облизываю губы, приковывая взгляд Дариуса к ним. А мне откуда знать, какие у них методы? Может, у них там корпоративная этика особенная? Господин Вейл, говорите прямо. Что вы хотите сказать?» Он наклоняется ко мне, и от его дыхания замерзает ближайший цветок в вазе. «Лишь то, что вы, дорогая Жаннет, работаете в свадебном агентстве самой преисподней». В комнате повисает тишина. Даже шерх перестает жевать ножку стула. «Не может быть!» — вырывается у меня. «Хотя где-то в глубине души...» «Нет, даже не души. Где-то в глубине печени я всегда это подозревала». «Тогда вспомните последние слова вашей бабушки перед смертью», — шепчет Вейл. «Каждой твари по паре», — звенят в моей голове слова бабули. Мои глаза распахиваются так широко, что, кажется, вот-вот выпадут из орбит. Я оборачиваюсь к Юде, который тут же жужжит крылышками прочь с такой скоростью что после него остается только шлейф из пыльцы. Нахожу взглядом Лулу, которая старательно закрывает входную дверь. С другой стороны, хотя та уже давно без петель. И, наконец, останавливаюсь на шерхе, который явно нацелился на два листа, выпавших из контракта с небесной канцелярией. Я кидаюсь к ним с грацией пьяного единорога, успеваю выхватить из-под носа змея, который обиженно плюется искренне, и читаю. Это два последних листа. На одном из них — адреса сторон. Я пробегаю глазами по строчкам и замираю. Прямо как в тот раз, когда случайно превратила одноклассника в кактус. Нижний мир, шестой переулок, дом 6, офис 66. Министерство культуры преисподней. Отдел бракосочетаний и семейных проклятий. Я медленно поднимаю голову. И тогда меня осеняет. «Бабуля тоже знала?» — спрашиваю я голосом, в котором дрожит вся моя подорванная вера в реальность. Ответом мне служит громкий чих, доносящийся даже не из-под пола, а откуда-то ниже. И возникает странное ощущение, что где-то в преисподней сейчас очень довольны своей маленькой шуткой.